Письмо восьмое. Мир мысли. 24 марта 1917 года. Мне хотелось бы, чтобы здравомыслящие разумные люди чаще проводили эксперименты с телепатическим общением. Мне известно, что этот феномен время от времени используют для произведения сумбурных, полусерьезных трюков и не более. И потому неплохо было бы не только увеличить объем осмысленной литературы по этому вопросу, куда должны войти точные научные наблюдения и подробная проверенная информация, но и побудить самих экспериментаторов более серьезно относиться к изучению и описанию паранормальных явлений. Вы – Та, которая пишет для меня, и сами не прекращаете проводить и описывать различные эксперименты. Я могу сказать, что вы, пожалуй, даже чересчур осторожны в этом отношении. Но подобное качество свойственно далеко не всем. Попробуйте установить, каким образом достигается необходимая активность и пассивность тех, кто участвует в подобном эксперименте. И хотя вы сами достигали бы при этом гораздо лучших результатов, все-таки свидетельство нескольких человек, участвовавших в этом эксперименте, будет звучать намного убедительнее, чем свидетельство одного. Однако вы поступаете правильно, отказываясь сотрудничать с неискренними и просто любопытствующими людьми, предлагающими вам свои услуги. Самая большая трудность при работе с большинством людей – заключается в том, что они даже на время не способны придать себе достаточную негативность. По окончании эксперимента они, разумеется, вернулись бы вновь в обычное позитивное состояние. Это возвращение от одного полюса к другому просто необходимо для поддержания физического здоровья и сбалансированности. Однако следует помнить, что этот процесс имеет как положительные, так и отрицательные стороны – Как, впрочем, и все происходящие в мире процессы, если вы почувствуете чье-либо враждебное присутствие, сразу же изгоните его и вернитесь в позитивное состояние после любого такого вторжения, нежелательного влияния. Вам не следует в течение нескольких часов вновь переходить в негативное состояние. Лучше прогуляйтесь, или займитесь какой-нибудь сложной работой, или же почитайте книгу, восприятие которое требует умственного напряжение. Вы живете в океане разума и в то же время в океане психики. Они взаимопроницают друг друга и в то же время проницают физический мир, но при работе с ними или через них делайте все возможное, чтобы они не смешивались друг с другом. Я все чаще действую в ментальном мире и все реже в астральном, но большинству моих читателей это заявление покажется непонятным. Между астральным ментальными уровнями. Разница даже большая, чем между астральным уровнем и физическим. Не относитесь к астральному миру с пренебрежением, его динамика имеет колоссальное значение. Но все же старайтесь развивать в себе чисто ментальную природу, потому что астральная природа у каждого человека развита гораздо лучше ментальной. В предыдущих своих письмах я уже кое что говорил вам об опасностях астрального мира теперь я хочу поведать об опасностях мира ментального еще более очевидных те кто знает что способны творить силой своего разума должны развивать в себе чувство ответственности а они чересчур безрассудно пользуются этой своей способностью помните что перемещаясь вверх с одного уровня на другой, вы попадаете во все более тонкие сферы, и чем тоньше становится материя, тем большую мощь обретает сила, а не наоборот, как это обычно кажется. И одним из самых главных соблазнов ментального мира является создание ложных образов. Говоря заведомую неправду, вы тем самым переносите в ментальный мир картинку, обладающую определенной степенью прочности. Эта картинка способна обманывать других людей, но прежде всего она обманывает вас, своего собственного Творца. Тот, кто говорит ложь, не способен воспринимать истину. Те, кто создает в ментальном мире подобные лживые картинки, будут обмануты ими в первую очередь. Таким образом, им придется пожинать следствие ими же самими посеянных причин. Вам встречались люди, которых постоянно обманывали их друзья. Это, как правило, те, кто сам создает вводящие в заблуждение картинки. Это люди не способны отличать правду от лжи. Они обманывают, их тоже обманывают. Каким бы ни был интеллект у человека, если он обманывает, то и сам будет неизбежно обманут. И потому я хочу еще раз предостеречь всех, кто пожелает последовать моему совету и начать экспериментировать с ясновидением и телепатией, Если вы сеяли семена лжи, то и пожинать вам придется нереальные образы. Поэтому все, кто считает себя искренними, проверьте себя еще раз, и вы сможете приобрести ценное познание, касающееся вашей же собственной кармы. Да, я буду использовать теософские и индийские термины, если они точнее всего отражают мою мысль. В соответствии оригиналу тех, кто переписывает восточные философии, используя Западную терминологию может поверить разве что невежда. Что необходимо новой расе более всего, так это истина. Современная наука подготавливает мир к безбоязненному восприятию истины. Человек, который трудится над микроскопом, стараясь больше узнать о природе, намного лучше служит Богу, нежели тот, кто с ханжеским выражением лица наставляет своих ближних в том, чего они не должны делать, поскольку работа первого дает... Позитивный результат. Слишком много развелось в мире разнообразных «не сотвори» и слишком мало до сих пор «я сделаю». Новой расе будет присуща большая терпимость. С нежелательными явлениями она чаще будет бороться игнорированием, нежели подавлением их. Подавляя что-либо, мы лишь придаем ему сил Старайтесь больше действовать в мире разума, и результаты этих действий в физическом мире – привзойдут все ваши ожидания